Глава пятьдесят третья. Спустя две недели. Ярослава. Ярчик. Ко мне бежит Анжела. Привет, дорогая. Подруга берет меня бережно под локоть, ведет к такси. Смотрю на нее и поражаюсь жизнерадостности. Что-то случилось? Хорошее? Да. Помнишь, я говорила тебе о наступлении? Так вот, оно намечено на пятницу». «Хорошо, что не на четверг». «Почему?» «У меня повестка в суд», — звонил адвокат. «Не ходи. Этот Астахов все равно выкрутит все так, что ты проиграешь. А так оттянем время. Если выгорит задумка, то соберем денег на Воронова». Я звонила вчера Егору в медиадизайн, говорила с его секретарем. Она обещала передать боссу суть проблемы и вернуться ко мне с его ответом. «Эх, Ярчик, мой любимый!» Подруга обняла меня за плечи. Тебе давно пора выбросить этого мужчину из своей жизни. Ты молодая, красивая, найдешь достойного. В ужасе цепляясь взглядом в озабоченное лицо Энджи. Я не могу. Что не можешь? Не любить Егора. После всего, что он тебе сделал, какую боль причинил, ты продолжаешь его любить? Да. Если бы не он, то не было бы меня. «Если бы не он, то не было бы двойняшек». Из глаз брызнули слезы. «Хорошо, хорошо, если тебе так нравится...» Энджи взглянула испуганно на мой живот. «Только не нервничай, мамочка. Не буду». Я ехала в такси домой и думала об одном. «Как там мои солнышки? Они ведь не думают, что их мама бросила их доктору Бармалею на заклание». Сердце неприятно ёкнуло. Старший Воронцов ведь не посмел сообщить детям, что я им не мать, что я воровка. Надеюсь, он не рассказал моей малышне, что они из пробирки. Впервые в жизни я захотела вцепиться в глотку старшему Воронцову и разорвать ее. Делать это долго и мучительно, чтобы он страдал столько же, сколько наша семья. Три дня я находила покой только в работе, рисовала арты, создавала облоги, О том, чтобы заявиться к Фролову, не было и речи. Там осталась моя трудовая, но сейчас мне было фиолетово на данный факт. Подсуетившись об алиби, взяла длительный больничный. И неразлучно мы с Алисой спрятались дома от страшного злого мира. Пора. Рано утром в четверг я уже подходила к суду. Ничего хорошего ждать не приходилось, и адвокат у меня мутный какой-то. Такое ощущение, что его перекупили, и защищает он не меня. Признайте, что вы подделали подпись», — шепчет мне на ухо. «Еще раз повторяю, это сделала Марго. Но она утверждает, что вы». Марго была пьяна в тот день. А вот ее свидетель, врач подтверждает ее слова. «Значит, они в сговоре. Стараюсь сохранять спокойствие. В конце концов, правда, на моей стороне». А бывшая жена Егоры бессовестно врет, спасая свою шкуру. В большой комнате очень холодно. Кондиционер включен на полную мощь. Справа сидят оппоненты. Старший Воронцов, его адвокат, Маргарита и... врач. Ничего себе, как они приготовились. Почему я одна, интересуюсь у своего адвоката? Наверное, я тоже должна была привести своих свидетелей. Вы их не заявили заранее? «Так вы мне не сказали?» Прохиндей прячет глаза. «Боже, он меня утопит!» На глаза наворачиваются слезы. «Встать! Суд идет!» «Гражданка Соколова Ярослава Дмитриевна, вы обвиняетесь в краже чужих детей, выношенных вами путем суррогатного материнства!» «Это мои дети!» — Визгливо выкрикнула я. Судья бросила на меня дерзкий взгляд. «За неуважение к суду будете оштрафованы!» — Говорить, когда я задаю вопросы. Еще один выкрик, и заседание будет отложено. Липкий пот пополз по позвоночнику. — Соколова, когда вы решили похитить детей? Вы сообщили Маргарите Воронцовой, что у вас был выкидыш? — Чушь. Я медленно поднялась и посмотрела на наглые лица напротив меня. Беременность протекала нормально. В последнем триместре были небольшие проблемы с отеками, и все но ваш врач утверждает, что вы обманывали его на протяжении всей беременности, принесли липовую справку, что уже имеете ребенка, не выполняли предписания, не приходили на приемы и дошли до точки, когда принесли подписанное соглашение о расторжении сделки с липовыми подписями заказчиков. Меня всю затрясло. Да как вы смеете так бессовестно лгать? Я бросила гневный взгляд на судью. «Это мои дети. Маргарита встречала со мной тет та дважды. В первый раз спросила мои яйцеклетки». «Протестую, Ваша честь!» — с готовностью выдохнул дорогой адвокат Марго. «Принято. К делу не относится», — согласился судья. «Как же не относится? Биологическими родителями двойняшек являемся я и Егор». «Не лги. Марго их мать!» — впервые старший воронцов сорвался с места. «Марго, подтверди», — потребовал он с экс-невестки. «Это мои дети», — робко заявила Марго. Ярослава была влюблена в Егора, когда узнала, что носит его детей, решила украсть. «Да вы с ума сошли!» — завизжала бессильный я. «Все было абсолютно по-другому». Лучик надежды затеплился в моей душе, когда поднялся врач. «Подтверждаю слова Маргариты Воронцовой. Так и было все». Мошенница Соколова забрала и деньги заказчиков, и детей. Дальше в меня, как дьявол, вселился. Я закричала, заплакала, подлетела к врачу, трясла перед ним бумагами, требовала сказать правду. Сквозь вату услышала слова судьи. «Назначаю экспертизу ДНК». «Вот так-то». Я помахала перед лицом Воронцова рукой. «И что вы будете делать теперь?» «Я, мать». Мужчина лишь издевательски ухмыльнулся. После заседания мы с Астаховым поехали в клинику сдавать тест. Сердце громко стучит, выламывает ребра, не понимая, почему так нервничаю. Это всего лишь тест, в котором я уверена на тысячу процентов из ста. «Яра, успокойся», — утешает меня Энджи этим же вечером. Завтра все изменится.